Заедивывали едущим на аэродром на полёты курсантам в драных выцветющих комбинезонах и древних брезентовых шлемофонах. Кожаные полагались только офицерскому составу, лётчикам-инструкторам. Прилагали к незнакомым сокращённым названиям всё в армии. Особенно в авиации называлось сокращённо, как СССР. Наверное, революционные преобразования государства российского начала 20-х годов породили эту аномально родливую тягу к ужасающей клопидарности. Появился новый, краткий, туповата, выразительный русский язык. ОВС отдел вещевого снабжения. ФЭС продовольственное фуражирное снабжение. Мика всегда удивлялся на кой хрен в авиации фуражирное снабжение А ещё миленькие всякие словечки вроде КЭЧ коммунально-эксплуатационная часть ВПП взлётно-посадочная полоса УБТ универсальный березин натуральный Это пулемёт ШКАС тоже пулемёт Шпитальный Комарицкие авиационные скорострельный агде см горячие смазочные материалы виш винт изменяемого шага С начала времён военного коммунизма обрватуры уротцы покрыли всю территорию гигантской страны Они выплеснулись из армейских границ и потекли по самым мирным ростам Запретая на своём пути нормальный человеческий язык с разными жеками, ироно, рабцами откоманенный наркопросами в ВКПБ, же рабами и гулагами. Это всегда безумно раздражало Мику Полякову. Хотя в армии он и сам пользовался этим языком, даже находя в нём некоторые преимущества в той или иной скоротечной обстановке. Летать начали только на втором курсе, в конце января 45-го года. А до этого учебный лётный отдел класса моторов, теории полёта, воздушной навигации, связи, метео, тренировки на батчлерах, самолётных кабинах, расположенных в классе симуляции рулёжек взлётов, наборов высоты и полётов, заходов на посадку визуально, по радио, по компасу, вслепую по командам земли. Ещё тучи предметов от вооружения и химсостава взрывчатых веществ, до гидравлики и картографии. Ну и, конечно, тренировочные парашютные прыжки.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 крововерными местечками родителями в честь великого вождя пролетарской революции. Вот на этом-то первом прыжке чертике с Микой произошёл совершенно непредвиденный случай. Как говорится, Мика чуть-чуть не прокололся. В звено 10 курсантов, в том числе и Мика Поляков, Стоит на летном поле двухмоторного нелепого самолетика Ща-2, про который в авиации говорили нос Ли-2, хвост Т-2, моторы У-2, сам Ща-2, а скорость Е-2-Е-2. -Е2. Перед каждым курсантом на земле лежит парашют. довай инструкторы сверхсрочника и сам легендарный капитан Лазинский тысячи сто личных прыжков с любых высот и из всех ситуаций внимательно наблюдал за курсантами будет ли в воздухе хоть один отказник